Глава двадцатая. Я удачно придумала отговорку насчет женских дней. Это позволило мне не спускаться к гостям. В свете навалившихся проблем я бы не смогла изображать, что все в порядке, и вряд ли была бы хорошим собеседником. И так с Оттаном спорила целый день, отстаивая свое решение остаться. Варгас поставил дежурить своих людей и приказал держать ухо востро. Кое-кого отправил в город послушать, о чем говорят. Мы затаились, ожидая новостей. И утром они не заставили себя ждать. Город наполнился слухами о том, что статуя богини в главном храме улыбается. Люди были взбудоражены, ожидая чего-то хорошего, начиная от появления новой наириты и заканчивая явлением самой богини-народу. А еще... Возле нашей виллы были замечены подозрительные личности, но все решило доставленное мне жрецом письмо. Ранг посланника был неизвестен. Все они ходили в белом, и лишь главные надевали парадные одежды на празднике. Послание гласило: наша встреча была неожиданной, и я прощаю вашу агрессию. Надеюсь, что при личной беседе вы поясните причины, побудившие вас отказаться от дара. Нам не помешает узнать друг друга лучше. Ожидаю вас. Без подписи, но и так понятно, от кого оно. Что ж, меня нашли и желают видеть. Зачем? Не могут поверить, что кто-то не собирается посвящать свою жизнь, служению другим? А еще меня задели его слова о прощении. Можно подумать, я в нем нуждаюсь. Жрец ждал ответа, и я набросала ответную записку. Я не нуждаюсь в вашем прощении. Если в моей позиции для вас остались неясности, меня не затруднит их прояснить. Не советую совершать опрометчивые поступки, последствия вас не порадуют и лягут на вашу совесть. Подписываться тоже не стало. Скрываться я не собиралась, как и избегать встречи. Но если мой собеседник не пожелал назвать себя, то с какой стати это делать мне? Вы проводив посланника, усилила охрану ребенка. Вызвав на виллу всех людей Асгарна, стала собираться навстречу. Страх прошел, и настроена я была, решительно. Пусть только попробуют давить на меня, мало не покажется. Предпринимать решительные шаги жрец тоже вряд ли будет, побоится последствий. Скорее всего, меня начнут прощупывать и вести душесчипательные беседы. Варгас заранее направил в храм своих людей, чтобы крутились под видом посетителей и ловили слухи. В крайнем случае будет силовая поддержка. С собой я взяла немного охраны, хватило и городских стражников в сопровождении. Аттана попросила просто быть рядом, но не вмешиваться, а то он уже был готов наплевать на все и перенестись ко мне. Пришлось напомнить о том, что для всех я его тень, и не нужно облегчать недругам жизнь, подставляясь. На чужой территории его намного проще устранить. Узная Руанса, что он привязал к себе на Ириту, так на кусочки порвут. На женскую половину храма я вошла одна. Леди Кларизи я не сообщила, куда поехала, ни к чему. Помочь все равно ничем не сможет. В этот раз мне было не до окружающих красот. Внутренне я была готова к любым неожиданностям, но все было спокойно. Я, как и все, заплатила за вход и пошла себе спокойно. Никто не обращал на меня внимания. К статуе Нейриты я подходить не планировала, но пришлось. Меня привлекло нечто новое в ее образе. Если раньше взгляд у богини был скорбный, то сейчас выражение лица неуловимо изменилось. Казалось, что она хранит какую-то тайну и чему-то усмехается. Интересно, как жрецы провернули такое со статуей, или действительно в ней хранится божественная искра? Как бы то ни было, я подошла к статуе и коснулась рукой ее ноги, подняв голову. и взглянув ей в глаза. «Можешь забрать у меня свой дар. Я его недостойна. Если же оставишь, то знай, что ноги моей в храмах не будет. Эта дорога не для меня», — тихо произнесла я. Ответа я не получила. Статуя все так же таинственно улыбалась, но я предупредила, если что. С легким сердцем я отошла от нее, раздумывая, куда идти дальше и где искать жреца. «Надо же, ожидала, что ко мне кинутся с распростертыми объятиями, а тут никому нет до меня дела?» «Или это психологический ход, чтобы я расслабилась?» — задалась я вопросом. «Не нравится мне все это», — вторя моим мыслям произнес Аттан. «Ты где вчера этого жреца встретила?» «В саду у цветка. Показать?» «Давай», — вздохнул он. «Через храм я не пошла». Предпочтя его обойти и добраться в сад через улицу. У меня и в прошлый раз мантия наириты дрожь вызвала, а сейчас превратилась в символ грозящего мне будущего. Как и в прошлый раз, по аллее гуляли посетители, но в той части, где рос цветок, никого не было. Ни один жрец в поле видимости также не наблюдался. Я спокойно прошла к цветку, который засох и все также лежал на земле. Вот. Из-за него я и прокололась, испепелила я взглядом растение. Казалось, что ничего не изменилось со вчерашнего дня. Вот только лейка стояла на прежнем месте, а не валялась отброшенная мной. Заинтересованная, я подошла к ней и, встряхнув, услышала плеск воды. Подойдя к цветку, полила его. Вика, зачем? Тебе вчера мало было? Проверяю теорию. Посмотри магическим зрением. Больше не критикуя. Аттан подчинился и присвистнул. Вокруг цветка была установлена серьезная защита. «Мне кажется, что сейчас появятся гости. Плетения завязаны на изменениях в нем». Я подошла к цветку и, присев, взяла в ладони засохший бутон. Сосредоточившись, послала ему пожелания жизни. «Если раскроешься, с корнем выдеру», — пообещала я растению, чувствуя изменения под руками. «Я так и знал, что за напускной жестокостью у тебя доброе сердце!» Услышала я и распахнула глаза. Рядом со мной стоял вчерашний жрец и смотрел таким взглядом, как будто знает обо мне все. «Тут вы правы, я против лишней жестокости!» Встала я и выпустила цветок из ладоней. Он гордо выпрямился на вновь упругом стебле. Вот только бутон так и не раскрылся, и я с вызовом произнесла. Особенно, когда прислушиваются к моим словам. Жрец перевел взгляд на бутон, и в глазах его появилось удивление, которое ему не удалось скрыть. А я с намеком добавила: всего-то и нужно было пообещать его с корнем выдрать. Вчера он не послушался моих угроз, сегодня же оказался более благоразумным. И ты бы уничтожила того, кого недавно вернула к жизни? Поразился жрец, смотря на меня испытывающим взглядом. Легко? Обещание нужно выполнять, или они ломанного гроша не стоят. И прекращайте мне тыкать, мы с вами не друзья, и нам ими точно не стать. Могу я узнать причину столь предвзятого отношения? Выпрямился жрец, пронзая меня взглядом, оскорбленной невинности. Меня возмущает ваше понебрежство, обращение дочь моя выводит из себя. С моим отцом вы не имеете ничего общего, и у вас нет права так меня называть. Это оскорбляет мою память о нем. Свое же прощение можете оставить тем, кто в нем нуждается. Припомнила я ему записку. В тебе, говорит гордыня, дитя, не испытывайте моего терпения. С нажимом произнесла я. Меня учили, что старость нужно уважать, и лишь из-за этого я сдерживаюсь. Но мое терпение на исходе. Или умерьте свою напыщенность. И соблаговолите разговаривать уважительно, или наш разговор окончен. Вика, полегче, он маг, одернул меня от тан. Нам лучше поговорить в другом месте. Следуй за мной, приказал жрец и, не оглядываясь, пошел в сторону храма. Ага, сейчас. С чистой совестью я развернулась и направилась совсем в другую сторону, на выход из сада. В том, что Аттан прав, я убедилась, когда жрец возник из ниоткуда прямо передо мной. «У вас плохо со слухом?» — поинтересовался он. «Нет, это вы с запозданием реагируете на мои слова. На «вы» перешли только сейчас и на будущее. Я не подчиняюсь приказам, а форма вашего приглашения слишком сильно на него похожа». «Мне жаль, что вы не цените моего молчания», — вздохнул жрец. Ваше молчание обусловлено моими угрозами, тем, что я разделил судьбу цветка. Нехорошо усмехнулся старец, насмешливо глядя на меня. Я повернул голову в ту сторону, где виднелась совершенно невредимая нира. Значит, вода в лейке оказалась совершенно неслучайно. Но как он подстроил то, что я подойду к цветку, или меня именно поэтому никто не встречал? Следуйте за мной, холодно произнес жрец. Нет. Ну такого я стерпеть не могла, и вместо того, чтобы идти за ним, направилась к треклятому цветку. Вы больше не пройдете защиту. Да неслось мне в спину. Ну мы это еще посмотрим, процедила я, и уже тише. Рид, сломай. Вика, оставь. Не нужно открывать им способность к магии. Увещевал меня Оттан, но я не хотела ничего слышать. Жрец так уверен в своей безопасности? Я шла к цветку, будто через толщу воды, которая меня не пускала. Каждый новый шаг давался с еще большим трудом. Когда я была от него в трех шагах, сопротивление воздуха достигло своего апогея, и я не смогла сдвинуться с места, увязнув, как муха в паутине. «Вика, сейчас здесь блокируется магия. Я не могу помочь!» — напряженно произнес Ридгарн. Моя злость росла прямо пропорционально моему бессилию. Не могла позволить жеретцу одержать верх, напрягая каждый мускул в желании продвинуться вперед, мысленно проводя аналогию, что борюсь с водой. Вот только вода мне отвечает, сказала я себе, с трудом поднимая руки, резко их опустив, одновременно представила, как опадает удерживающая меня стена воды. В воздухе раздался звук, будто лопнула натянутая тетива, и я получила свободу, делая несколько шагов. и падая возле цветка на колени, не задумываясь о том, как у меня это получилось, взяла в ладони бутон цветка и мысленно перед ним извинившись, стала представлять его увиданье. Лепестки осыпались в моей ладони, но на ней осталось еще и семечко. Мгновение моего замешательства и я втыкаю ее в землю, желая ей прорости. С непроницаемым взглядом я встала, отряхивая руки, и взглянула на жреца. «Скажите обо мне хоть слово. Сдохните!» — жестко пообещала ему. «И не нужно смотреть на меня, как на нового забавного питомца в своем зверинце. Я не ваша, и здесь никогда не останусь». «Я знаю, что у вас уже есть хозяин», — холодно ответил старец, глядя на меня так, будто увидел неизвестную зверушку и теперь решал, к какому подвиду ее отнести. «Хорошо, хоть снисходительность исчезла». Сейчас он оценивал меня как противника, который преподнес ему сюрприз. Он явно меня недооценил, но я не собиралась совершать такую же ошибку. То, как он ловко провернул все с цветком, играя на моей доброте, характеризовало его как непревзойденного манипулятора. — Сейчас он смотрит вашими глазами. Позволите нам поговорить. — Желаете поговорить? Напишите письмо. Не повелась я на провокацию. Понятное дело, что старается выяснить, кто уничтожил защиту вокруг цветка. Слишком уж он был самоуверен, и мне удалось щелкнуть его поносу. Я хочу получить пояснение вашей немотивированной агрессии. Сами видите, это неподходящее место для приватного разговора. Вы настаиваете на соблюдении конфиденциальности, и если не желаете, чтобы у нашего разговора были... нежелательные свидетели, почтите своим присутствием храм пресветлой богининой Ериты, чья искра горит в вашем сердце». Все это было сказано с достоинством и без насмешки. «Видите, не стала упираться я, так как тут действительно не стоило выяснять отношения». Странно, но жрец повел меня совсем в другую сторону. Мы прошли по аллее к купальням, но, не доходя до них, свернули направо к зданию, в середине которого возвышалась высокая башня, увенчанная золотым куполом. «Вика, будь осторожна. Не знаю, как у тебя это получилось, но магию разрушила ты. Дело не в цветке, а в самом месте. Древняя магия. Подозреваю, это было нечто вроде ловушки, рассчитанной на наирит. Она притягивала их. Только в этот раз в сеть попалась слишком крупная рыбка», — высказал свое мнение Аттант. У меня создалось впечатление, что он пребывает в шоке от того, что я сделала. Что ж, может быть, иначе почему меня притянуло к этому дурацкому цветку? А еще я отметила, что вначале жрец собирался везти меня в храм, а сейчас мы идем в противоположную сторону. Изменил планы после того, как я уничтожила цветок? Вполне возможно. С него сталось бы объявить меня наэритой перед другими жрецами, ведь опасность ему больше не грозила. Перед входом жрец приостановился возле большой каменной чаши с водой и, омыв руки, умылся. «Принято смывать с себя налет мирского, очищая свой разум и душу», пояснил старец в ответ на мой вопросительный взгляд. «Что ж, я тоже помыла руки, как-никак в земле ковырялась и увлажнила лицо. Мои действия пришлись по душе жрецу, и он посмотрел на меня одобрительно. Мы уже входили, когда его окликнули». Присветлый, все уже собрались и ждут. Я стояла близко и успела заметить тень неудовольствия, мелькнувшую в глазах старца, который он постарался скрыть. Не сейчас, я занят, брат. Но растерялся молодой жрец, но тут же заткнулся под взглядом старшего и поклонился. Что объявление о великой радости, постигшее всех, отменяется? Бросила я извивительный вопрос в спину Присветлого. От скромности он не умрет, добавила про себя. Как дважды два ясно, что планировалось провернуть воскрешение цветка и деморализованную меня представить перед другими жрецами. Ничего не ответив, старец провел меня в просторную комнату, в которой из мебели были лишь удобные кресла и чайный столик. Окно в пол выходило на водопад и слышалось приятное журчание воды. Прежде чем мне войти... Оттан просканировал комнату магическим зрением, но здесь все было чисто, поэтому я спокойно зашла и, повинуясь приглашающему жесту своего спутника, села в кресло. Любопытно, для чего предназначена эта комната? поинтересовалась я. Многим приходящим в храм необходимо не только лечение тела, но и души. Все, что слышат эти стены, здесь же и остается. Ага. «Нечто типа исповедальни», — перевела я для себя. «Желаете облегчить душу?» — с участием спросила я. Несмотря на натянутые нервы, меня пробивало на смех. Было такое чувство, что на приеме у психотерапевта оказалось. Водопад создавал расслабляющий фон, сам жрец никак не прореагировал на мой выпад, по-доброму глядя на меня. Вот только я ни капли не верила в его доброжелательность». Я готов ответить на любые интересующие вас вопросы, и в свою очередь ожидаю, что вы расскажете мне немного о себе. Так и хотелось сказать, ожидайте, но я сдержалась. Моя задача донести до сведения, что здесь я оставаться не собираюсь, а нецарапаться с ним. У меня к вам нет вопросов, так что равнозначного обмена информацией не получится. Спрашивайте, что вас интересует, и расстанемся. Отбила подачу я. Нет вопросов, усомнился жрец. Неужели вы не желаете узнать больше о своем даре? Или вы уже проходили обучение? Я скрыла улыбку, так как стало понятно, что он пытается выяснить, учили ли меня владеть способностями. Им же нужно знать, где появились конкуренты. Недавняя демонстрация моих способностей возле цветка стала для вас сюрпризом. Так чему вы собираетесь обучать меня? Тогда может вы и поделитесь тем, как вам удалось их так развить? Природный талант, кратко ответила я. У вас не было учителей? Это больше всего вас волнует? Давайте не будем тратить время на второстепенные вопросы. Если раньше я бы хотела научиться лучше владеть своим даром, то после знакомства с ожерельцем желание поубавилось. Лучше быть самоучкой, чем довериться вот этому. Хорошо. Тогда ответьте, почему вы враждебно настроены к тем, кто почитает богиню Нейриту? У вас горит искра ее дара, так отчего вы столь недоверчивы, придя в ее храм? Разве мы для вас враги? Не надо смешивать. Богиня отдельно, вы отдельно. Не имею ничего против богини, но вот вас я не знаю. И доверять первому встречному не намерена. Жрецы не боги, а подвержены алчности, напыщенности и гордыне, как обычные люди. То, что вы живете при храме, еще не делает вас выше остальных. Соглашусь с вами, но лучше всего о людях говорят их поступки. Мягко произнес присветлый. Вы правы, и ваши мне не нравятся. Очень ловко устроили все так, чтобы я возродил цветок и тут же собрали всех жрецов, чтобы огласить меня на иритой. Разве не так? Старец не стал ничего отрицать, заговорив по другому. Монсан для многих является последней надеждой. Из дальних уголков плывут сюда в поисках спасения от недугов. При нашей первой встрече вы были чересчур резки и категоричны. Не нужно осуждать меня за желание задержать вас здесь и показать, сколь сильно люди нуждаются в вас. «Легко быть добреньким, за чужой счет», — хмыкнула я в ответ. «Вот только на жизнь у меня свои планы, и Монсан в них не входит». «Здесь вы дочь богини, каждому слову которой внимают люди. Неужели лучше быть чужой марионеткой, выполняющей все прихоти хозяина?» — уколол меня жрец, прощупывая почву насчет нашей связи с Аттаном. «Хотите сказать, что в ваших силах разорвать связь хозяин тень?» — приподняла бровь я. «К сожалению, такая связь рвется лишь со смертью». Но у нас есть много друзей, которые могут помочь вам освободиться, Вика. У тебя есть прекрасная возможность натравить на меня фанатиков. Подал голос Аттан, не скрывая насмешки. Так и хотелось сказать некоторым, что они доиграются, но я не стала отвлекаться. Зачем? Аттан Корнуеллс — благородный человек, и ни к чему меня не принуждает. Хотите сказать? «Что тенью вы стали добровольно?» Поддел меня жрец, давая понять, что ему известно обо мне многое. «Как же быстро распространяются сплетни!» «Каждый ошибается!» «Аттану Корнуэллс охватила ума понять, как он был неправ, и мы достигли взаимопонимания», — с намеком ответила я. «Радость моя! Мне понравилось, каким образом мы с тобой достигали взаимопонимания». Я жду, не дождусь тебя, чтобы продолжить. Бархатным голосом, многообещающе произнес Ритгарн, вызвав табун мурашек у меня внутри. Вот же зараза у меня серьезный разговор, а он отвлекает. Надеюсь, и с вами моего достигнем. Елеиным голосом отозвался пресветлый. Пусть и не мечтает. Рыкнул Оттан, растеряв всю свою игривость. Чего вы хотите? поморщилась я от эмоциональности отдельно взятых личностей. «Задержитесь в Мансане. Узнайте больше о наэритах и их жизни. Не обсуждается. Можете дать почитать книги. В свободное время пролистаю. Но говорю сразу, что их путь не для меня. Удерживать силы вы права не имеете. Я собственность гражданина другого государства. Да и о моих способностях не забывайте. Один неверный шаг... И я не буду больше угрожать, а начну защищаться. Разве я на вас нападаю? – сплеснул руками жрец. Я наоборот желаю вам помочь. Сильные мира сегодня не оставят вас в покое. Похищение, войны. Лучше сами останьтесь здесь, Мансан, домный Ирит. Куда обрывается все кому не лень топчать грязными сапогами? Сиронией произнесла я. «В ваших словах есть доля истины. Вот только от кого они узнают о моих способностях?» Мы со жрецом скрестили взгляды, и повисла пауза. Да, он сделал выводы о том, что никто из королей о моих способностях не в курсе, так как медленно произнес. «Не понимаю, как вам это удалось, но вы не сможете долго хранить свой секрет от хозяина. И лучше вам к этому моменту». оказаться под защитой Монсана. Защита? Я не считаю ваше паразитирование на способностях наириты защитой. К тому же Монсан уже столько раз завоевывали, что ваши слова попросту смешны. Паразитирование? А как еще это можно назвать? Все здесь держится на воде, которую наполнила силой последняя наирита. Деньги за вход и лечение люди платят. Куда идут средства? Кто распоряжается ими? Уж точно не Наирита, не ее дети с этого не имели ни копейки. Наиритам не свойственна корысть, они всю себя отдают людям, неся к ним свет и благословение богини. Да-да, я уже не первый раз слышала эту песню и поэтому жестко произнесла. А я не Наирита, я корыстная, эгоистична, обидчива и весьма мнительна. На моей родине не слышали о вашей богине. И к ее свету я не имею никакого отношения. Я прекрасно понимаю, что ваши источники теряют силу и срочно нуждаются в подпитке, но на меня можете не рассчитывать. Со временем Мансан превратится в обычный город и станет памятником всем наиритам. Зато в истории кровавых завоеваний и борьбе за обладание наиритой будет поставлена жирная точка. Радость моя. «Никогда еще женские пороки не звучали для меня так привлекательно. Только сейчас понял, что люблю в тебе каждый из них», — прокомментировал Оттан мои слова, снижая градус внутреннего напряжения. Присветлый сложил ладони домиком, задумчиво глядя на меня. «В твоих словах много боли, дитя!» — меня перекосило, и он тут же исправился. «Жизнь научила вас!» Защищаться, но поймите, что здесь врагов нет. Для нас выживое благословение боги и не всему роду людскому. Ага. А также дойная корова. Уже про себя дополнила я. Вы зря обвиняете нас. Все пожертвования идут на благотворительность. Мы помогаем нуждающимся, выделяем средства больницам, открываем приюты по всей стране. Тихим тоном. Жрец начал перечислять, кому и как они оказывают помощь. Его речь лилась плавно, успокаивая и убаюкивая моё возмущение и гнев. Разве это не благое дело? – говорил он. В мире много боли и несправедливости. В Мансане люди получают избавление от болезней. Мы протягиваем им руку помощи. Он говорил и говорил. В начале я скептически отнеслась к его речи. но потом тихие слова стали сливаться с журчанием воды и сознание выхватывало отдельные фразы несем добро благо всем доверие ладони сложенные домиком мерно покачивались и постепенно моя голова стала утвердительно покачиваться с ними в такт а глаза все нарывились закрыться вика очнись резкий вопля танов в моей голове заставил меня вздрогнуть и распахнуть глаза Он влияет на тебя. Уходи немедленно. Приказ прозвучал настолько властно, что я тут же вскочила и покачнулась на ватных ногах. Тело разомлело и плохо слушалось. Дочь моя, что случилось? Жрец тоже встал, но вопрос прозвучал не тревожно, а как-то успокаивающе. Вот только крики Оттана в моей голове уже прогнали окатывающий сознание туман, и вместо расслабленности пришла ярость, подпитываемая страхом. «Зря ты стал играть со мной в эти игры, старик!» — воскликнула я, и, не стыдясь, бегом рванула к выходу, успев заметить в глазах жреца мелькнувшую досаду. От мысли, что меня чуть не загипнотизировали, леденело все в душе. Неизвестно, как бы он промыл мне мозги, если бы не Рит. «Ты куда смотрел?» — на бегу спросила я. «Он меня сам заговорил. Спасибо, что принесли срочное донесение». «Действительно, хвала богам! Меня трясло от испуга и гнева на то, что сидела развеси фуше. Нечестными методами играет жрец. Нечестными! Выбежав из здания, я бросилась к чаше с водой, в которой мы мывали руки. Опустив ладони, я передала в воде свой страх, транслируя мысли: бежать, срочно покинуть храм, бежать. Ты что делаешь, дитя? Возник рядом со мной жрец, и в голосе его звучало беспокойство. Я не дитя. Огрызнулась я в ответ, убирая из воды руки и отряхивая воду с них ему в лицо. При мысли меня подчинить будешь икать. Ик! Тут же икнул жрец, и глаза его расширились от удивления. Они стали еще больше, когда на аллеи, ведущие из купальни, появились бегущие к выходу женщины. Не было больше неспешно прогуливающихся людей. Все в страхе бежали, как будто за ними гнались. Многие бежали неодетыми, кутаясь в водни простыни. Были и такие, которые не понимали в чем дело. Наверное, они не контактировали с водой, когда я бросила призыв. Нет ничего страшнее, чем лишать человека свободы воли, жрец. Это тебе мой урок, пресветлый. Что происходит? С растерянным лицом к нам несся один из жрецов. Почему все бегут? Послав холодную улыбку пресветлому, который во все глаза смотрел на творящийся хаос, я вытерла руки о юбку платья и с независимым видом. Пошла на выход.